И снова Том пожалел, что они не на нейтральной территории. Ставить на место человека, который принимает тебя за столом у себя в доме, не в его обычаях, но это ничего не меняет. Есть вещи, о которых он просто не может слышать спокойно. А уж Фреду, этому бывшему мафиозу, и вообще не почину разглагольствовать о международной политике, до 2001 года на борьбу с организованной преступностью расходовались две трети бюджета ФБР. На борьбу с терроризмом — одна. Потом эти пропорции были изменены с точностью, до да наоборот. Удивленный такой жесткостью, Фред на мгновение застыл с раскрытым ртом. Своим молчанием он как бы выражал согласие с тем, что не имеет права голоса. На самом деле он становился патриотом, лишь когда это ему было удобно. И если и выступал иногда против какой-нибудь войны, то происходило это чаще всего за картами, в задней комнате бара, перед работающим телевизором. «Задолбали со своим сраным вооруженным вторжением! Давай лучше про биржевые курсы, эй ты, телек!» Если ему и приходилось самому браться за оружие, то лишь для защиты территории, где он промышлял рэкетом и коррупцией, а вовсе не своей страны. Только внутренние мафиозные войны трогали его по-настоящему. Фред считал их не менее кровавыми, а слезы жён мафиози не менее горькими, чем слезы солдатских вдов. «Что ж...» «Вы правы, Том. Мне это не по чину. Фред никогда не верил в политику, потому что никогда не верил в будущее. Солдат мафии задумывается о жизни на короткий срок, на день-другой вперед, потому что каждый прожитый день для него праздник, который он отмечает вечером в ресторане у Бичигата или в баре у Биби. Солдат мафии, умерший в своей постели, это либо гений, либо неудачник. Дав показания против мафии, Фред перестал быть ее солдатом, и не потому, что предал ее, а потому, что у него появилось будущее, как у обычного налогоплательщика, фраера, человека с улицы. Вместо объяснений он предпочел нанести удар ниже пояса, эффективность которого не раз уже успел проверить. «Я перестал верить в политику, когда политика начала верить в меня. Ах, Том!» Вам никогда не познать этого удовольствия, которое испытываешь при виде губернатора, жаждущего выкупить у тебя фотографию, где он пожимает тебе руку в шикарном ресторане. Даже гуверу, вашему святому покровителю, и тому доводилось вкушать лингуини за одним столом с легендарными капо. Лингуини. Тонкая лапша. «Раньше я, может, и попался бы на эту удочку, но сегодня песни на тему «Политики еле у меня с руки» не помешают мне наслаждаться вашей замечательной кухней. Что меня всегда поражало в вас, мафиози, так это восхищение самими собой. Другие преступники плачут, что из-за трудного детства и всего такого не смогли жить нормальной жизнью. Жалуются, что им не повезло, что они попали в дурную компанию, покатились по наклонной плоскости». «Мафиози же наоборот. Благословляют небо за то, что они такие, какие есть. Они считают, что на них снизошла благодать, и что, когда они родились, над их колыбелькой склонились три добрые феи — Капоне, Нитти и Лучана. Я ни разу не слышал, чтобы даже на скамье подсудимых хоть один из них пожалел о своей карьере вонората Сочьета. «Даже в худший из ваши похожи на блаженных, которые поедают свои макароны под пение сенаторы. А в последний час, перед тем, как испустить дух, вы благодарите Господа за то, что Он избавил вас от этого ужаса, жизни честного человека. Жизнь честного человека? Да я еще мальчишкой знал, что у меня нет к этому ни малейшего призвания». В семь или восемь лет, когда я стал задумываться над тем, что такое жизнь, люди, будущее, знаете, что я делал? Я забирался на холмы Керни-парка и оттуда смотрел на Нью-Арк. Мне был виден каждый дом, каждый огонек. Я представлял себе этот человеческий муравейник, бесконечное множество разных ситуаций, невероятную сложность взаимоотношений. Мне было интересно, каким чудом вся эта удивительная чертовщина может крутиться и работать». Я чувствовал себя маленьким-маленьким и совершенно неспособным отыскать свое место в этом мире, что копошился у моих ног. Мне хотелось знать, где же тут моя дорога, что ждет меня и на каком углу, в какую сторону мне сворачивать. Все мальчишки задумываются об этом, и вы тоже, Том. «Это точно. Только у меня это была крыша Краслер-Билдинга. «Разница между нами в том, что там, где вы видели честного человека... Я видел беднягу, бредущего по долине слёз. Там, где вы видели доброго дедушку, я видел старика, озлобленного сплошными неудачами. Там, где гуляли пары влюбленных, мне уже виделись будущие ревнивцы и рогоносцы. В каждом священнике я видел инквизитора, в каждом преподавателе жалкого учителяшку, а в каждом копе — копа. И сегодня ни вы, ни я нисколько не изменились. Для вас человек априори хороший, пока он не проявит себя с плохой стороны. Для меня же он плох по своей природе, пока не удивит меня каким-нибудь добрым поступком по отношению к ближнему. Вы произносите «честный человек» так, словно это оскорбление. Что же касается мафиози, тут дело не в слове «честный», а в слове «человек». Вы же так и не стали людьми, мужчинами. «Ваш средний IQ не выше, чем у 12-летнего мальчишки. Отсюда и все остальное. Нравственные устои, уважение к другим. Вы – дети в Кубе, вся деятельность которых направлена на удовлетворение собственных желаний при полном отсутствии чувства вины».